побег котехи слава о подвигах где комыто обрастала немыслимыми прекрасами дескать дунул плюнул топнул свистнул ты правда ворота сломал жалобно спросила и шутка ну сломал она ладошками закрыла лицо там же работа многоценная слова святые истово горе светил не расслышал голосок звенел потаенным весельем Придут пенять, сестренка, отмолвишь, было б сделано не с корыстью, а с верой истиной. Разве я бы сломал?» Совсем поздно вечером и шутка хватилась к оттехе. Зачем-то позвала, не дозвалась, вспомнила его утреннюю напушку, поняла. Спрятался. Прошла по дому, хотела уже лезть в подпол, памятовалась кликнула деда щепку, тот молодого работника. В подполе и котехе не оказалось. В собачнике тоже. И в птичьем хлевке, и в амбарах, ближнем и дальнем. «В лес удрал!» — разворчался Светил, успевший блаженно вытянуться подле Рагуяра под одеялом. «Воинскому слову не верит!» Сегар впрямь обещал не давать котеху в обиду, но знать слово данное сироте уже бывало некрепко. А может, оставил надежду, что его службу дружбу оценит? Вот и сбежал. Дед Щепка опытал соседей. Собрал ребятню, с кем водился парнишка. котёхи не было у соседей, не было и в дальнем конце. — А Оголодает придёт, — предрёк Светил. Нашли, дитятка малая. Сам он был моложе, когда выходил из Левобережья, везя беспамятного отца. Чесался язык об этом сказать, но Светил смолчал. Хвастаться ещё не хватало. И Шутка тоже вспомнила, сказала. Ты сильного рода, а он на свете один. Светил, чуть не озлился, вот взялись попрекать. А то мне, чего пожелаю, с неба в рот падает. Сердце обиды не удержало. Обида на сухих дровах возгорается. А где их возьмешь, если с утра и работал, и дрался, и песни орал? И рана болит, как через день после сечи. Тут, радуйся, сыскавши пылу, ноги славки спустить. Натянуть безрукавку и кожух едва успевший подсохнуть. Катеха-дурень еще и путал следы. Кружил торными тропками, петлял, прыгал по заячьи, да так ловко, что дикомыцкого чутья и того еле хватало. Когда же сошел, наконец, с петель, то последовал чужой ступени, тянувшей в лесную крепь, притом со звериной хитростью, не руша краев, не оказывая нового следа по былому. Вовсе пятками вперед обернулся. Сыщу. «Всыплю, чтобы седьмицу присесть не мог!» — ворчал Светил. Голос глухо звучал из-под толстой повязки. Уже не сердито, больше тревожно. Ночь, как бывало после ведреных дней, стояла очень жестокая. Нашли мальца под утро. И то лишь, благодаря зверовым псам, смекнувшим, зачем им тычут в носы котёхины лапти. Светил подозвал вожака. «Ищи, корноухий!» Кобель глядел недоумевая. Светил познал мик отчаяния, слишком привык к ясному разуму симуранов да и карнаухи был далеко не языка. Под руку сунулась хитрющая сука, тоже не ласка с налеткой. Ей темные и скучные были речи светила, а ему, короткие звериные мысли об уютном собачнике, о вкусной рыбешке. Светил сдвинул харю с лица, ухватил псицу за пушистые щеки, понудил глядеть в глаза. И не иначе, как с горя сумел внятно вообразить запах из лаптя, стелющейся дорожкой над снегом, прямо туда, где спотыкливо бредет человек. Сука взвизнула, облизала ему нос, вывернулась из рук, бодро побежала вперед. Больше никого не обманывала выступ капитами вперед. Псы привели сперва к черной отметине в неглубоком распадке, где исторгалась из земных недр упрямая влага, Кипунок вскрывался лишь оттепелью, но и в плящий мороз крепкой коркой не зарастал. Сирота, пытавшийся мести за собой снег, о родничке не знал, шагнул на тонкий ледок, выдернул полнёхонький валенок, раскидал брызги ледяными горошинами. Было видно, где он выколачивал обувь, где краил скудную одежонку на сухие анучи, где, наконец, решился идти обратно к жилью. Когда люди подбежали на лай, Катеха уже и зубами стучать не мог, а нога затвердела по колено. После вестимо добрые сегжане от всего отрекались, а в те мгновения иные махнули рукой. Судьба неупросимая. «Воля владычицы!» «Как не беги, поцелуй не минуешь». Другие, сами уставшие, вздумали затеять костер. Попробовать отогреть не тут-то было. Дикому дикамыту разумное слово, что о стену снежок. Светил закутал Катеху в толстые овчины. Особенно тщательно завернул промерзшую ногу. «На что, ведь Он в ответ зарычал. Перед глазами стоял мертвый хвойка. Шатался умирающий неугаз. Катехин огонек совсем сдался холоду. Тлел меркнущим пятнышком на седой головне. Светил влил в рот сироте баклажку теплой воды. Устроил на саночках, за шиворот впихнул в одеяло разумницу суку. Впрягся валык олык. «Безлепие выдумал», — укорили его. «Собака тебя вести должна, не ты ее!» — кто-то добавил. «Добро б дельно было, трачонок, а то бестылыч!» Светил, не потратил дыхание на великий загиб. Дернул потик, попер всех дониторником напрямки, брезгуя путанной длинной лыжней. Золотая улитка раскручивалась внутри, бросала жаркие сполохи. Светил обнимал своим пламенем котёхин, скудеющий огонек, храбрил, вырывал из мрака и пустоты. Не отдам. Тот не царь, кто своих людей погибели отдает. Ох, и в руку же давеча вспомнилось хождение с отцом за святынь. Все, что грозило смертью, десятилетнему могучий нынешний светил откидывал пинками. Перешагивал. Сносил ударом кайка. «Путь, — глаголишь невмерный, — измерю. Не можно спасти? Смогу и спасу. Неодолимое одолею. Еще добавки спрошу». Облака на востоке понемногу светлели, когда он вомчался в сегду полуслепой от изнеможения, но царем, скотехой, плачущим под овчинами. Левая нога сироты еще коснела ледышкой, но руки успели ожить, Нашли псицу, сомкнулись в тёплом меху. Гериковы домочадцы высыпали со двора, подхватили санки, плечами подпёрли светило. На котором шаги слиплись глаза, пока брели через двор, не упомнил. Стрепенулся уже на лавке. Когда милые руки завернули тельницу, шов на спине опять ожил кровью. — Поберёгся бы, братик милый! — неверным голосом пеняла и шутка. — Что ж ты с собой так? окреп бы». Светил огорчился, расслышав близкие слезы. Видеть бы ему себя со стороны серого, с провалившимися щеками, язык ворочался плохо. Светил подумал, кое-как выдавил. «Я сквар увез. Знал. И шутка поймет. И она поняла. Только носом захлюпала почему-то». Дальше светил полсуток, спал беспробудно, отчего и узнал, многое лишь со слов, так что даже стало обидно. Оказалось, аж долгопряжен, прослышав о непокое, случившемся из-за его любопытства, крепко усовестился. Посулил лыковым дворовым добрый жбан пива, и ражей парни, взяв на скамеечку, с прибаутками понесли у вечного по деревне. «Эх, я, старый дурень, сразу не догадался!» Дергал себя за бороду ожнок. Так и прибыл на Гериков двор. Повел стойную беседу с матерой купчихой. Поклонился щедрыми подарочками за неустройство. Расспросил и шутку про коновой вен, чьей торговле обогащались ее свекор и муж. Запечалился напоследок. «Себя в болезнь вверг! Добрых людей в убытке!» А домашних как было нечем порадовать, так и теперь нечем. Дед Игорка, вышедший послушать чуженина, возьми да скажи ему в утешение. «Не же долгопряжен Сегодня кровиночки не нашел, на завтра отыщешь. Ни одна и шутка без матери. Витязи наши тоже с собой приемушку привели. Может, слыхал ты, как его по лесу ночью искали? Забоялся глупо, решил, продать собрались. Теперь лежит... И снова боится. Светелка поковез, уши сулил оборвать. А жнок, сидевший с головой ниже плеч, безнадежно вздохнул. «Просить, не смею, добрая Гиряковна, отрока поглядеть!» «Кто презрит сироту, нашей матушке на правое колено воссядет», — осенила себя святым знаком купчиха. «Несите, чадо доброго человека, пускай глянет котеху». Котёху странным голосом переспросил долгопряжен, но уже сосчитаны были ступени. Открылась дверь Повалуши, простёрлась мгновение тишины. — Отик! Отик! — разлетелся по дому вопль, иступлённо тонкий, детский, вместо обычного полувзрослого. — Котёнушек! Котенька мой! — Когда купчиха отогнала сгрудившихся дворовых, отец с сыном были единое целое посреди пола. Кинулись друг другу, не памятуя об увечьях, с тем и попадали. Всей разницы, у отца правая нога, у сына левая. Крагуяр смотрел с того конца хоромины, приподнявшись на локте. Один светил спал мертвым сном.